А кроме того, был ещё немалый преплот на лесопункте, где он каждую зиму отбывал труд по повинность. Чёрт его знает, что за человек. Сам маленький, щупленький, бельмон в одном глазу, ёбочник каких свет не видал. Игнатий Баев: "Хлебом не корми, а дай поточить зубы", сказал. Ты бы Филипп раскрыл нам свои секреты. Поделился опытом передвика на данном фронте. Чего скажи мне, делиться там? ответил Зафир Аркашка, тоже юрник не последний. Надо, скажи, патриотом быть, сознательность иметь. Верно, Филя. Да и я мужики от делу уважаю, моему здоровью оно не вредит. Простодушный ответ Филе вызвал новый взрыв смеха, затем Аркашка, явно желая продолжить, в удовольствие подбросил ещё одно полено в огонь. Ну чего я говорил? Вас кликнул Аркашка на полном серьёзе. Он в бабку свою Дуню, да Филя, то бывал у нас дед, когда самый смерть хвалил. За эту самую сознательность. К другой говорит: "Теть, надо тетьёру или ещё какой провиант прихватить?" А Дунюшка говорит: "Ничего, не спрашивает, только чтоб сам вы исправности был". Положение у Лукашина было самое идиотское. Ведь если он откроют мужики за подслушиванием скандал на всю деревню, да и не только на деревню, на весь район. А с другой стороны, что делать? Кто-то из мужиков, как назло, толкнув в сенце дверку, наверняка, чтобы дым табачный выпустить. И он в углу за этой дверкой оказался как в капкане, не то что двинуться к выходу, пошевелиться нельзя. Между тем в бане перестали стучать костяни, и по всем признакам было ясно, что мужики вот-вот начнут расходиться. Шумно, с потягиванием зевали, слова из себя выжимали нехотя, подолгу молчали. И вдруг, когда Лукашин уже решил было поднять в сенцах шум и грохот, а затем с беззаботным видом вольётся в баню, надо же было как-то выбираться отсюда. За дверкой Опять разгорелся спор. И какой спор? Как будто специально поевол у Кашина заказу о том, что делать завтра. Можно ли взять с утра азимут на берег к Корсовскому складу? Игнатий Баев так выразился. Разведчиком на войне был. Четверо. Аркашка Яковлев, Филипп и Тух, сам Игнатий и тугодумный молчун Вася и Няхин. Первый раз открыл рот за весь вечер. Без колебаний высказались за Чугареть, как шофёр был ни в счёт. Петра же этого, наверное, не спрашивали из уважения к его положению. Оставался ещё Михаил Пряслин, его ответы ждали. Наконец Михаил сказал: "Я поближе к вечеру подойду. Тут в бане заходило ходуном, Тот -то и яростно наседал на Михаила, дяской друзей, товарищество подрываешь. Кто наоборот с такой же горячностью защищал его? Упряслино, нет в кармане белого билета, можно и застучать. Кто вдруг ни с того, ни с сего начал восхвалять Худикова, за то, что у Худикова всегда люди с хлебом. "На это что гореть", ты сказал. "А чего дивья? Потайной поля у него". чу гореть, и как всегда, они поверили, его начали уличать во лжи и в завиральности до тех пор, пока своё веское слово не произнёс Пётр Житов. Ну насчёт под тайных хлебов не скажу. Может, и брехня. А то, что у Худякова голова шурупит, это факт. И про нашего брата Дому имеет тоже факт. После некоторого молчания Это между прочим всегда так бывает, когда Пётр Житов высказывается. Игнашка Баев раздумчиво сказал: "Некак приспособиться. Вот в чём заколыка. Никакой щели не осталось, всё запечатали. У меня зять Николай пишет, на Украине живёт. Ещё ябло не говорит, ты себя похерил. Как ты похерил?" Пробал. Каждую яблоню налогом обложили. А у нас пока ни с сосноды елеще обложить не догадались. Тут опять в разговор вмешался Пётр Житов: заткнейсь, мало не на тебе сыны нажимаешь. А что не на тебе? Я по жизни говорю. А я говорю: "Включи тормозную систему. Спокойнее спать будешь по ночам, понял?" Лукашин не мог больше оставаться в своём закутке. Вот-вот попрёт на выход мужики. И он уже не заботясь о тишине, шумом, грохотом ринулся в ночной огород. Ну и сволочи. Ну и сволочи, нет. Какие сволочи! Лукашин чужак, Лукашин жить им не дает. Да, за эти полчаса, час, что он стоял, затаяс в сенцах, он узнал пикашенцев, пожалуй, больше, чем за все пять лет своей председательской работы. Да и председательствовал ли он, был ли хозяином в пикашене? Не Пётр Лежитов со своей компанией вершил всеми делами. Ведь что по существу было сейчас в бане у житых? А заседание мужчьего правления. Да-да-да, нечего тень на плеть наводить. Всё обсудили, всё порешили. Как быть с выгрузкой и кому можно идти, кому оставаться на колхозной работе. Лукашин шагал в кромешной темноте осеннего вечера, думал о том, что приоткрылось ему только что в Житовской бане, а девки и бабы по-прежнему трезвонили своё. О клубе его опознали, и вслед ему полетели знакомые припевки. "Эт что за председатель, эт что за сельсовет? Сколько раз я заявлял, у меня миллионк нет!" Девок много, девок много, девок некуда девать. Из Москвы пришла записка, девок в сане запрягать. У кого миллионка нет, заявляйте в сельсовет. В сельсовете разберут, всем под ролички дадут. В правлении горел свет. По сравнению с чахлыми коптилками в домах колхозников, он походил на маяк, вот что значит лампа со стеклом. Ну, кто же там сейчас Ганичев. Ганичев, уполномоченный райкома по хлебозаготовкам, каждый вечер приходил в контору и сидел тут долго, до часу ночи, на случай, если позвонит районное начальство. Времени, однако, зря не терял. Наседла в железными очками свой сухой, костлявый нос штудировал краткий курс, который, впрочем, и так знал чуть ли не из усть. Либо читал другую политическую литературу. Ну, как дела в Вадианах с против Лукашенко? Ганичев почти неделю пропадал у соседей, где он тоже шуровал по хлебным делам. Порядок. Мы там ценную инициативу проявили: круглосуточные посты дежурства на молотилках организовали. У вас это тоже надо сделать. У нас не то, что посты, хлеб убирать некому. Это другой вопрос. «Организация и труда», — сказал Ганичев. «А я в данный момент на бдительности и охране зерна заостряю. А сам-то ты как ел сегодня?» Чисто по-человечески поинтересовался Лукашин. Давяще немного в водянах подзаправился. «А чего ж к нам не зашел? Жена бы накормила». Ганичев что-то невнятым пробормотал себе под нос и опустил глаза. Лукашин про себя обиженно хмыкнул. «Тоже мне невинная девица». как будто ему в новинку подкармливаться в ихнем доме. Да не бывало дня, чтобы приехав в Пекашино Ганичев не пил и не ел у них. А когда Лукашин ехал в район Анфисы, специально совал ему шанги до ватрушки, гостинцы для вечно голодных ребятишек Ганичева. Пройдя к своему председательскому столу, Лукашин полез в ящик, страсть, как хотелось курить. Последнюю папиросу он выкурил ещё на крыльце у житых. Ничего. Даже самого завалящего окурка не было. Ну, а Ганя ничего насчёт курева и спрашивать нечего. Ганич курил. И курил жадно в засос, но только тогда, когда его угощали, а своего табака не имел, не мог тратиться, дай бог дома концы с концами свести. Лукашин снова начал рыться в столе. даже бумаги из ящика начал выкладывать и вдруг рука его в глубине ящика наткнулась на какой-то острый колючий камень он вынул его положил на стол странный какой-то камень серый очень лёгкий с вмятинами чего там нашёл спросил ганичев лукашин взял камень в руки пальцы влипли во вмятины плотно ёмко настоящий костет только слишком уж лёгкий И вдруг вспомнил, что это такое. Хлеб. Хлеб, которым его угостила когда-то Марья Нетесова. В тот день, когда они с Ганичевым подписывали Нетесовых на заем, он сунул тогда этот страшный мокрый кусок, похожий не то на черное мыло, Не то на глину, в карман шинели. И всю дорогу до самого правления сжимал его в кулаке. Вот откуда эти глубокие вмятины, в которые так плотно вошли его пальцы. Ганечев что-то говорил ему, спрашивал, но что Лукашин не мог понять. Он только видел его железные зубы. Крепкие железные зубы на худом голодном лице. Так ничего и не сказав ему, он вышел на улицу, сжимая в кулаке проклятый сухарь. Никто не думал, что умрет Марья. Когда хоронили Валю, все боялись за Илью, потому что все знали, как он любил дочку. А Марья что же? О Марье и речи не было. Да и на похоронах она держалась не в пример своему мужу. Того прощаться с Валей перед тем, как заколотить гроб, привели под руки. А Марьи нет. Мария сама отпела дочку, сама курила над ней ладаном, а на кладбище даже лопату в руки взяла, чтобы помочь ему, Лукашину, поскорее зарыть могилу. Никого из мужиков, кроме него, не было в деревне. Все были в лесу, на месячнике. И вот не прошло после похорон в Алии полугода, как вдруг... Однажды утром, хватаясь за косяки дверей, валивается в избу Анфиса. За водой ходила. Илья не Тёсов ещё одну покойницу привёз. Марью, Маю, жену, да, с тоски, говорят, повали умерла. На этих похоронах Лукашин не был. Его в тот день вызвали на бюро райкома с отчётом о строительстве скотного двора. И чего скрывать? Он был рад этому вызову, потому что он боялся встречи с мёртвой Марией. Потому что как не крути и не верти, а есть, есть его вина в смерти обеих и дочери, и матери. Сухарь, зажатый в кулаке, начал покрываться слизью. И на какое-то мгновение Лукашину показалось, что вовсе и не было Этих долгих трех лет, что все по-старому, все так, как было в тот день, когда они с Ганечем возвращались от Нитиосовых. Сверху, из непроглядного мрака ночи, на разгоряченное лицо упало несколько прохладных капель. Неужели дождь будет, подумал Лукашин. Ну тогда хоть живым в землю ложись. Мужики с утра удернут на выгрузку, и никакими верёвками их оттуда не вытянешь законно, сам Бог за них. Зашуршало, залопатало над головой. Вот куда его в темноте занесло, к маслозаводу, где стоял один, единственный тополь в Пикашине, припустил дождик. У клуба кто-то жалобно, словно нарочно, бередя ему сердце, пропел «Конь в уроной, белые копыта, когда кончится война, поедим досыто!» Лукашину вспомнился мужичий разговор про потайные поля у Худякова. «Да, вот с кем ему хотелось бы сейчас поговорить с Худяковым. Давай, Худяков, раскрой свои секреты. Расскажи, как ты ухитряешься накормить своих колхозников?» А у меня ни хрена не получается. Бьюсь, бьюсь, как рыба блёд, а толку никакого. Всё один результат. Весной сею, а осенью выгребаю.